Глава шестая. Подготовка. Беспросветная тьма окутывала все вокруг. Очередной круг ада разверзся, поглощая Артура, а вместе с ним и остатки бренного мира. Что там? Сам собой крутился вопрос, но разом противился принять ответ. Он будто несся в бесконечный водоворот бытия. Безграничные единственные ничто были намного лучше, чем нескончаемые боли страдания, выпавшие на долю невиновного человека. «Был ли я настолько уж невиновным?» Задавался вопросом Артур, путешествуя на границе своего восприятия. «Невиновен ли человек, когда-то взявший в руки оружие и направивший его против другого? Пусть и плохого, пусть и во благо сохранения мира, но все же отнявший чужие жизни?» «Свет в конце тоннеля?» Возник так же неожиданно, как и сам тоннель. Он был ярким маяком в пустоте ночи, манил к себе. «Артур, вы меня слышите?» На удивление мягкий и хорошо поставленный голос прервал бесконечное путешествие в мире грез. Просыпаться не хотелось, чувство забвения было гораздо слаще жестокой реальности. Это ли чувствуют замерзающие люди, для которых сон является избавлением от пронзающего холода? Яркий свет, маячивший перед глазами, оказался лучом потолочного светильника. Артур, открыв глаза, осмотрелся. Вокруг никого и ничего не было. Блестящие металлические поверхности окружали со всех сторон. Он оказался в большом цилиндре, не имеющем даже признаков каких-либо отверстий, не говоря уж про окна и двери. Цилиндр был идеален со всех сторон. Даже потолок и пол, если, конечно, их так можно было назвать, не имели никаких видимых изъянов и креплений. «Артур, вы меня слышите?» Настойчиво, но без малейшего намека на грубость, повторил голос. «Кто, кто вы?» – вопросом ответил Артур, пытаясь подняться на ноги. «Меня зовут Рудольф Кельт. Наверняка вы не раз слышали обо мне». Конечно, Артур сотня, а может быть и тысячу раз слышал это имя. Оно принадлежало самому влиятельному и одновременно одному из богатейших медийных личностей страны. Кельт был основателем и бессменным ведущим самого популярного в мире шоу «Гонка героев». Он заработал себе имя и целое состояние на этом, став ключевой фигурой нынешнего поколения. Его богатство и статус были созданы на смертях сотен людей, чья глупость или жажда наживы заставили возложить свои жизни на трон его славы. «Да, я как-то о вас слыхал». — спокойно ответил Артур, стараясь определить источник звука. «Я здесь», — голос кельта прозвучал одновременно со всех сторон. Но сразу же после этого одна из стен мимикрировала в изображении сидящего в кресле человека. «Теперь я вас вижу», — подтвердил Артур, обернувшись к виртуальному собеседнику. «Прекрасно». Кельт расплылся в ослепительной улыбке. Даже через экран был заметен доселе невиданный Артуром лоск, исходивший буквально от всего, что окружало кельта. По возрасту они казались ровесниками, однако миллионы кредитов, вложенных в имидж одного из богатейших людей страны, могли с лихвой компенсировать любую разницу в возрасте. Безупречный костюм, прическа, интерьер были прекрасны. На мгновение показалось, будто даже его кожа и та состоит исключительно из лоснящегося шелка, что сияет дорогими бриллиантами в свете ярких ламп. Позади него десятки экранов огромных панелей высвечивали логотип самой известной и огромной корпорации «Састим», подразделение которой и является промоутерами гонки героев. «Как ты думаешь, почему ты еще жив?» «Наверное, я просто счастливчик». «Ха-ха, ты попал в самую точку, приятель. Ты самый что есть счастливчик с большой буквы». Его веселый и неприкрытый искусственный тон не предвещал ничего хорошего. В этом можно было даже не сомневаться. Кельт вел себя точно так же, как и на экране. Забавно, вычурно, словно разжигая толпу жаждущих лицезреть его зрителей. Однако при всей театральной неестественности крайне глупо было недооценивать этого человека, и Артур прекрасно это понимал. «Ты в полной заднице. Я бы даже сказал, в самой глубокой точке. Но сегодня твой день. Ты сорвал джекпот. Я вот все думаю, откуда берутся такие счастливчики вроде тебя». «Неужели ты загадал желание на Новый год или успел загадать его, увидев падающую комету? А нет-нет, наверное, ты сидел между красотками с одинаковыми именами и думал об участии в моем шоу». Тут он не сдержался и по-доброму расхохотался всем своим видом, демонстрируя добродушие и расположение. «Я знаю, куда вы клоните!» Не разделяя веселости, произнес Артур холодным взором, вглядываясь в искрящиеся от радости глаза электронного собеседника. «Ну и прекрасно». Тогда не нужно долгих предысторий. Разумеется, я понимаю, что тебя сейчас переполняет радость от столь неожиданно свалившейся удачи. Ты готов прыгать от счастья, но остается лишь крошечная формальность в виде подписания договора об отказе от всех претензий, немного налоговых сборов и прочей ерунды, которую я, с твоего позволения, возьму на себя. Кельт специально выложил на стул кипу бумаг и принялся деловито в них копаться. Он, как заведенный, бубнил себе под нос разного рода специфические термины, используемые при составлении сложных договоров и многоступенчатых сделок, понятные лишь узкому кругу специалистов. «Прежде чем мы подпишем наш договор, я бы хотел кое-что сказать», неожиданно заявил Артур. «Конечно, конечно, господин Громов, все, что пожелаете». Все 32 белоснежных зуба мелькнули в почтительной улыбке. «Пошел ты нахер, урод!» Я не собираюсь участвовать в этом зверстве ради потехи кровожадной толпы. Но-но-но. Послушай, ты станешь знаменитостью, загладишь все свои грехи перед обществом еще раз вдохнешь свежий воздух. Это всяко лучше, чем сдохнуть в сырой камере. И самое главное, если тебе удастся победить, правда, будем честными, шансов на это не так уж много, но все же, только представь, что тебя ждет. Все обвинения тут же будут сняты, сможешь сохранить жизнь, отказываться глупо, особенно в твоем положении. Ну, что скажешь? Все, что ты предложил, звучит прекрасно. Но ты хоть подумал, сколько людей погибнет? Сколько детей ты оставишь сиротами? Сколько душ ты загубишь? Все оказался на пути наших героев, все они были алчные, просто хотели по-легкому срубить бабла, и не более того. Главное в нашем деле рейтинги уж так заведено. Каждый игрок или случайный мирный житель, ненароком ставший убийцей, профессиональный охотник или даже безобидная бабушка, переходившая дорогу на красный свет, все они сами определяют цену своей жизни. Таково общество, и не нам это менять, господин Громов. Зато в твоих силах изменить свою судьбу, так что решайся, мне всего лишь нужно услышать подтверждение. «Общество», — говоришь. А ты помнишь, как несколько лет назад один маленький мальчик оказался на пути у твоего чёртова героя? Он просто оказался не в том месте и не в то время. И это самое ублюдское общество, о котором ты мне говоришь, даже не подумала ему помочь. По-твоему, он определил цену своей жизни? Или, может быть, твой охотник, что пришел за головой того героя? Достаточно, господин Громов. Могу я вас просто называть Артуром. Зачем вспоминать былое? К чему вновь все эти душевные терзания и муки? Как раз сейчас перед тобой шанс заявить о себе и не допустить повторения прошлого. Ну, что скажешь, я даю тебе шанс. Артур молчал. Вожделенный взгляд кельта не отрывался от собеседника. Он походил на взор голодного хищника, пожирающего свою жертву. «Иди к черту! Я не собираюсь убивать ни в чем неповинных людей!» Артур был готов к бурной реакции собеседника, однако ее вновь не последовало. «Хм, странно...» слышать подобные слова от хладнокровного убийцы отважных полицейских, что пытались задержать серийного маньяка. Это все ложь, меня подставили. Но, но, но. Знаешь ли, правда вещь упрямая, но если над ней немного поработать, то она становится неплохим инструментом. Тем более хуже всего то, что один из них самым случайным образом оказался неродивым племянничком самого Игоря Орловского. Ты даже не представляешь, за сколько ниточек мне пришлось подергать для того, чтобы ты оказался тут живой. Благодаря моим связям и тесному знакомство с Орловским, сразу после того инцидента в квартире меня попросили поработать над личным делом некоего полицейского. Я отварил кучу денег твоим бывшим начальникам для того, чтобы они убрали из архива кое-какие документы и закрыли глаза на некоторые воспоминания, касающиеся тебя. И поверь, меня впечатлила твоя биография. Именно тогда зародилась идея привлечь тебя в наше скромное шоу. Мразь. Не обращая внимания на оскорбления, Кельт продолжил. «Самым сложным было получить согласие сверху. А уж когда я воочию увидел твой отчаянный побег, то окончательно убедился, что не прогадал. Сколько личной харизм и дара убеждения пришлось положить на то, чтобы договориться с ним?» Он показал указательным пальцем куда-то вверх. «И все же мне удалось убедить, что будет лучше, если он увидит, как тебя разорвет толпа его подданных, так сказать, божий суд на обозрение всем врагам, попытавшимся встать на его пути». «Ты же говорил, что у меня есть шанс». «У тебя действительно есть шанс сохранить жизнь и изменить судьбу, но только не свою». Кельт хитро прищурился. Тотчас вместо него на экране возникло изображение прикованной к металлической кровати девушки. На ее лице виднелись засохшие к подтеке крови и ссадины от многочисленных побоев. Артуру не нужно было много времени, чтобы узнать Аню. Конечно, это была она. Сердце больно сжалось в груди и забилось со страшной силой, разжигая огонь ярости. «Ах ты, тварь!» – не своим голосом зарычал Артур и сильно ударил кулаком по экрану, но титановые стенки капсулы даже не шелохнулись. «Отпустите ее! Она же тут абсолютно ни при чем! За что вы так с ней?» Срывающимся голосом кричал Артур, продолжая бить кулаками по экрану. Ощущения были сродни острию ножа, проведенному по сердцу. Оно билось с такой силой, что должно было вот-вот разорвать грудную клетку и вырваться наружу, выплескивая пылающий огонь ненависти. Даже спустя столько лет он в глубине души, сам того не понимая, возможно, просто не принимая для себя эти чувства, все же продолжал любить эту женщину. В мире, где после того рокового дня не осталось ничего, кроме грязи, боли, предательства и отчаяния, она служила маяком во тьме, желанным и столь же бесконечно недостижимым. «Какой гнев! Какая подача, мистер Громов! А я в вас не сомневался!» Вновь появилось изображение Кельта. «Я правильно понимаю, что наш договор заключен, правда?» Обессилив, Артур в последний раз ударил кулаком о металлическую панель, на что та отозвалась глухим эхом. Кельт продолжал смотреть на него с экрана, слегка задрав вверх уголки губ и ожидая решения, которое было таким очевидным. «Мрази!» — голос Артура срывался на хрип. «Да какие же вы!» «Это мир таков, а не мы! Ну что?» «Вы гарантируете ей жизнь?» Обхватив голову руками, Артур оседал на пол. Костяшки на кулаках покрылись кровавыми пятнами, а по лицу сбежала одинокая слеза. Это не было болью, не было слабостью, а скорее являлось отчаянием перед истинной безысходностью. «Ее жизнь в обмен на твое участие больше ничего. Обещаю. И нового выбора у тебя нет». «Какие же вы мрази!» — обреченно повторил Артур. «Я согласен». Я так и предполагал, мистер Громов, отныне между вами и корпорацией Састим заключен договор на единоразовое участие в телевизионном проекте «Гонка героев». Все правила и ограничения будут доведены по прибытию в центр подготовки. Вы участник под номером 16. Словно по бумажке Кельт выдал давно заготовленный монолог и, хитро прищурившись, добавил. Приятного путешествия, Артур. Капсула, в которой находился Артур, зашипела. Под ней пронеслась сильная судорога, и в этот же момент пол ушел из-под ног. Быстрое мелькание ламп переросло в одну сплошную полосу света. Его капсула неслась по бесконечному тоннелю, оставляя за собой вихри сжатого воздуха. Удержать рвотный рефлекс удавалось из последних сил, но и они грозили вот-вот покинуть Артура. Голова сильно кружилась и раскалывалась от столь стремительного движения в никуда. Капсула неслась настолько быстро, что в ней начала чувствоваться легкая невесомость, сопровождаемая странными чувствами. Полет, а лучше сказать падение, длилось не меньше пяти минут. По крайней мере, так казалось, но проверить этого не представлялось возможным. Остановка была столь же неожиданной, как и начало путешествия. Как только капсула остановилась, одна из ее стенок с легким шипением отошла в сторону. Артур вывалился из капсулы, больно ударившись о кафельный пол. Дальше сдерживать позывы желудка не получилось. Белоснежное покрытие мгновенно окрасилось неприглядными красками. Группа людей в ярко-желтых халатах окружили Артура и, подхватив под руки, Поволокли по длинному коридору. Куда вы меня ведете? Спросил Артур, немного отходя от сумасшедшей встряски, но люди в халатах проигнорировали вопрос, продолжая настойчиво идти вперед. «Где я?» Артур продолжал озираться по сторонам в надежде найти хоть какую-нибудь подсказку. Его завели в большой кабинет, несомненно, медицинского назначения, так как повсюду стояли громоздкие приборы, показывающие непонятные цифры и голограммы. В центре находилось нечто вроде операционного стола. Не церемонясь Артура уложили на его поверхности, крепко стянули руки и ноги ремнями. «Какого хера вы делаете?» Не скрывая раздражения и неприязни, вновь спросил Артур. Возможно, это была лишь защитная реакция организма, но огромное желание съездить одному из этих людей в больничных халатах по морде трудно поддавалось контролю. Наверняка, собрав силы в кулак, проявив все свои навыки и с долей надежды на удачу, можно было попытаться сбежать отсюда, но это не решит главной проблемы. Кроме того, долго ли ему удастся скрываться там, на воле, где он стал чужим бесправным изгоем собственной страны? Товарищ Громов, наконец обратился один из сопровождавших его людей, вы должны пройти обследование перед гонкой. В нашу компетенцию входит просто помощь, нет нужды так смотреть на меня». Он будто прочитал мысли Артура. Мысли о ненависти, убийствах и побеге. Дикий взгляд, переполненный самыми нелицеприятными эмоциями, недвусмысленно выдавал его внутренние настроения. «Пресловутая клятва Гиппократа никуда не делась», — улыбнувшись, проговорил единственный человек, облаченный в белый халат. «Так что расслабьтесь, так будет удобнее, а главное — быстрее». «Что вы со мной будете делать? Мы введем в ваше тело несколько препаратов, запатентованных исключительно нашей корпорации». С гордостью в голосе произнес человек в халате, доставая несколько шприцев с разноцветными жидкостями. «К сожалению, наше время ограничено ввиду скорого начала, но все же, думаю, мы успеем». «Что это?» Артур взглядом указал на шприц с ярко-голубоватой жидкостью. а, -а, -а. Улыбаясь, доктор взял колбочку шприца и постучал по ней указательным пальцем. «Это вишенка на торте, товарищ Громов. Это яд, который убьет вас в случае, если вы не успеете получить антидот». «Яд?» — испуганно повторил Артур, не сводя глаз с мутной синей жижи. «Конечно. Вы же не думали, что сможете просто так сбежать, нарушив правила игры?» «А как же клятва?» — бросил Артур, ловя взглядом острую иглу шприца. «Как же твой Гиппократ?» «Кто тебе сказал, что он был хорошим парнем?» — спокойно ответил доктор. «Да и к тому же, вряд ли его семья умирала с голоду, как моя. На такую зарплату вряд ли можно устроиться где-нибудь на улице». «Ты ничем не лучше этих ублюдков, которые убивают людей ради забавы». «Эх, поверь мне на слово, милый друг, по сравнению с тем, что ждет вас там...» — он указал пальцем куда-то вверх. «Яд покажется тебе сущим пустяком». «Я тебе не друг, паскуда!» Артур плюнул, изо всех сил стараясь попасть в доктора, на что тот лишь усмехнулся и воткнул шприц в шею столь ретивому пациенту. Сильное сжение разошлось по телу, руки и ноги покрылись мурашками. «Сейчас, сейчас, товарищ Громов, вам нужно поспать, а у меня еще куча работы», признался доктор и вколол очередной шприц с рубиновой жидкостью в шею. Сознание закрутилось в калейдоскопе обрывистых изображений, вновь боль отступила, оставляя место безмятежности и пустоте». «Он у меня!» — гордо рапортовал кельт, глядя в экран головизора. С него смотрел пожилой мужчина. Его седина была едва заметна на облысевшей голове. Взгляд казался простым, но вызывающим неподдельный трепет. Даже надменная улыбка кельта сейчас испарилась под маской сосредоточенности. «Убей его!» — холодным тоном, терпящим отказа, произнес старик. «Но, господин президент, на его поимку ушло огромное количество сил и средств. Он мне нужен для шоу!» Словно оправдываясь, затараторил Кельт. «Мы сейчас на пике популярности, это поможет и мне, и вам». «Ты знаешь, что он сделал?» Укоризненно спросил старик и встал с кресла. «Он убил моего племянника, хоть то ты был тупоголовым глупцом, но все же он был моим родственником. Ты понимаешь, что это мой имидж?» Переходя на крик, продолжил старик. «Кто будет считаться сверховным лидером, если я дам хоть малейшую слабину?» «Я все понимаю, господин президент. Сохраняй самообладание как можно спокойнее», ответил Кельт. «Он поплатится за это, но я хочу придать действию до большей размах. Накануне грандиозный по своим масштабам юбилейный выпуск моего шоу. Сотни миллионов человек увидят, как совершается правосудие. В этот раз я подготовил нечто особенное, нечто поистине фееричное. Совеседник одарил кельтей с пепеляющим взглядом, но повышать голос больше не стал. Нечто в словах шоумена и вправду показалось не лишенным смысла, единственно верным и позволяющим сохранить баланс в столь непростое время. «Это будет шоу всех времен, оно увековечит вас и меня», мечтательно продолжил Кельт и уголки его губ вновь предательски поползли вверх вопреки маске серьезности. В этот раз масштаб гонки будет поистине захватывающим. Мы привлечем тысячи людей к охоте и сопровождению. Сотни камер будут транслировать картинку на всевозможные устройства. Все имеющиеся серверы на пределе возможностей будут передавать гонку по всему миру. Даже дикие папуасы сидят черной задницей на необитаемом острове и то смогут в идеальном качестве наблюдать, как мы тут, как мы возносимся на Олимп Славы. Красивые слова, Кельт. Ну ты знаешь правило? Если что-то «Пойдет не так, ты лично окажешься на эшафоте, а этот человек должен быть мертв». «Я вас никогда не подводил, господин президент, и этот раз не станет исключением». Его лоб покрылся крошечными капельками испарины но кельт не подал виду. «Мы делаем общее дело, ведь гораздо полезнее, чтобы миллионы людей сидели перед экранами своих головизоров, нежели стояли у стен Кремля, требуя социальную справедливость и вашу отставку». «Не переходи черту». Я в один момент могу сделать так, чтобы твой труп отправился кормить рыб в реке. И все будут уверены, что ты это заслужил. Но пока что, на твою радость, ты еще нужен мне. Кельт с обидой во взгляде отвернулся от монитора, дабы не показать задетое эго. Надеюсь, мы друг друга поняли. Подытожил человек с экрана и тут же отключил связь. На черных экранах вновь запрыгал логотип корпорации с И появилась надпись «В будущее вместе с нами». И ему снилась Аня. Она была по-настоящему прекрасна. Ярко-желтое платье идеально подчеркивало ее отточенную фигуру. Спадающие на плечи огненные волосы развивал легкий ветерок. В глазах сверкали искорки неподдельного счастья. Как же сильно она отличалась от того человека, которого Артур совсем недавно увидел на экране. Сильное жжение глубоко внутри тела, а может быть и в самой душе, заставило открыть глаза. Очередная маленькая камера, очередной сон, подумалось Артуру, и на секунду он поверил в то, что никакого побега и не было. Не было погонь, перестрелок, разговоров с непонятными людьми вроде Анки и уж тем более самого Рудольфа Кельта. Не было ужаса и отчаяния, возникающих перед дликом смерти. Обрывки воспоминаний были не более чем ночным кошмаром. К огромному разочарованию все тело ныло, предательски уверяя в обратном. На руке красовался странный браслет с матовым экраном. Ремешок, на который тот крепился к руке, не имел видимых соединений и плотно обхватывал запястье. Артур внимательно разглядел непонятный прибор и даже попытался снять его. Но как только он коснулся корпуса, тело тут же сковало очередная судорога, а браслет словно еще крепче впился в руку. «Черт, бой!» «Больно!» Артур тут же отдернул руку. Дотронуться до браслета второй раз, он не решился, оставив злополучный прибор на потом. Сейчас гораздо важнее было понять, где он очутился и как отсюда можно выбраться. Проведя пальцем по шее, он почувствовал острую боль от нескольких ранок, оставленных медицинскими шприцами. С телом происходили необъяснимые процессы. Мышцы разрывало от боли, а по спине то и дело скатывались холодные капельки пота. Даже металлический имплант руки выдавал непонятные судороги и легкие разряды статического электричества. Собрать мысли в одно целое казалось невыполнимой задачей постоянно гул, похожий на жужжание гигантской пчелы, больно сдавливал барабанные перепонки, мешая трезво оценить ситуацию. «Артур! Братан! Ты жив?» Знакомый голос возник, словно из ниоткуда. «Эй, это ж я, Милен!» Артур поднял глаза и увидел, что одна из стен его новой камеры, хоть и мутновата, но все же достаточно прозрачно. Сквозь нее смотрел и улыбался чернокожий парень. Его белая улыбка на фоне черной кожи светилась жемчужным ожерельем, а на запястье красовался точно такой же браслет. «Ну ты чё?» «Совсем, что ли, башкой ударился?» — улыбаясь спросил Милен и хлопнул ладонью по своему лбу. На душе почему-то стало немного легче. Конечно, Артур почти не знал этого человека, но в нем было нечто особенное, нечто искреннее и честное. А эти черты в наше время являются большой редкостью. Недаром говорят, что несчастье объединяет людей куда сильнее всего остального. «Тебя они тоже схватили?» — спросил довольно очевидную вещь Артур. «Нет, блин, я просто пришел на тебя посмотреть!» — хихикнул Милен. «Ясен перец схватили!» «Но я не сдамся! Я выиграю эту чертову гонку!» «Гонку?» — машинально повторил Артур, и тут же вспомнилось все, что с ним произошло. Странные эксперименты сумасшедшего доктора, разговоры с кельтом. «Анечка!» «Но ты чего?» — спросил Милен. «Они тебя тоже обкололи?» «Да», — подтвердил Артур, вновь дотронувшись до раны на шее. «Ты не знаешь, что это?» «Это адреналин, усилители мышечной активности, стероиды и еще куча всякой разной дребедений, делающие нас сильнее и выносливее на время гонки. Они же хотят зрелища, они хотят крови, и поэтому не в их интересах, чтобы мы сдохли в первые же минуты. Тот доктор что-то говорил о каком-то яде». Артур пытался вспомнить слова человека в белом халате. «Они отравили нас». С ноткой грусти подтвердил Милен. Сделав сильнее, они обезопасили себя, вколов смертельную дозу отравы, иначе мы бы просто свалились сразу после начала этой сраной гонки. Этих тварей не так-то просто обвести вокруг пальца. Но мы сможем. Сможем, да? Как тебя поймали? Нас предали свои же. Бывший штаб сопротивления оказался раскрыт, и нам пришлось бежать. Мне не удалось. Сопротивление — это чушь. Вы просто кучка мечтателей-отшельников, до сих пор верящих в справедливость. Сам ты чушь. Неужели лучше быть такими, как ты? «А что я? Ты еще недавно сам был по ту сторону баррикад, оказавшись по уши в грязи, опустил руки и только и думаешь, что мир — это дно. Я не такой. Я верю, что мы сможем изменить этот мир и добиться справедливости». «Ты мечтатель, Милен. Они растопчут нас, как букашек, да еще и покажут всему миру, как кто-то будет плясать на наших трупах». «Мечтатель! Может и так, но без мечты нет смысла жить». «Эй!» — раздался чей испуганный голос. «Кто здесь? Кто здесь? Эй! Да я тут!» Ответил ему кто-то, но оба источника звуков оставались за пределами видимости. Артуру показалось, будто бы до его слуха донесся подозрительно знакомый голос, но разобрать слова и что-либо понять не получалось. Слишком много других голосов и постороннего шума разносилось вокруг. «А где мы, Милен?» — спросил Артур, убедившись, что гул в его ушах не является таким уж воображаемым. «Я не знаю, но похоже, что тут мы далеко не одни. Последнее, что я помню, это хирургический стол, а дальше как в тумане. Да, в тумане!» «Что бы ни случилось, я предлагаю держаться вместе», предложил Милен. «Так хоть какие-то шансы на выживание». «Они убьют меня», с горечью констатировал Артур. «Если хочешь выжить, лучше держись от меня подальше». Он прекрасно знал, что организаторы шоу никогда не позволят ему выбраться живым. Яркая картина его смерти принесет очередной миллион просмотров этим зажравшимся ублюдкам. Но отступать все равно нельзя. У них была Аня. И если убьют его, то и ей останется недолго». «Я не боюсь смерти, я боюсь пустой и бесцельной жизни. Вместе у нас, хоть и ничтожен, но все же шанс. Это лучше, чем ничего», — говорил Милен. В этом Артур вполне мог согласиться с этим парнем. Лучше иметь один шанс из миллиона, чем сдаться и понуро проследовать, словно скот на скотобойню. «Ну так что?» — Милен с нетерпением ждал ответа. «Мне показалось, из нас сложился неплохой тандем». Он улыбнулся. «Согласен», — поддержал Артур и постарался улыбнуться в ответ. Противный громкий звук сирены прозвучал неожиданно и прокатился по всему помещению. Освещение пространства за камерой поменяло цвет с желтого на красный. «Всем героям приготовиться!» Четкий голос донесся из динамиков, словно записанное сообщение на станции метрополитена. В нем не было эмоций и вообще ничего человеческого. Маленький и сперва даже незамеченный Артуром лючок на потолке его камеры беззвучно отошел в сторону, и из него выпал громоздкий рюкзак. «Это еще что за херовина?» вслух буркнул Милен, рассматривая точно такой же ранец, лежащий у своих ног. Вне всякого сомнения, это был необычный рюкзак. Артуру не раз в молодости доводилось бывать в походах, но этот, скорее всего, был некой парашютной системой, судя по пристегнутой кислородной маске, достаточно продвинутой по сравнению со всем, что доводилось видеть раньше. «Всем героям приготовиться!» Повторил голос системы оповещения. Гол, что был раньше, стал заметно сильнее и отчетливее. Испуганные крики и недовольные возгласы стали нарастать. Судя по звукам, рядом с Артуром и Миленом находилось не менее дюжины человек. Героям надеть снаряжение. Минутная готовность до сброса. Героям надеть снаряжение. Минутная готовность до сброса. Сразу же после этих слов, немного завибрировав, ожил таинственный браслет, и на его экране возникли постоянно меняющиеся цифры. «Да этот же чертов самолет! Эти суки хотят выбросить нас!» — выругался Милен, быстро накидывая на спину тяжелый рюкзак. «Как эта хрень застегивается?» Не теряя времени, Артур тоже запрокинул тяжеленную ношу на спину и начал застегивать лямки на груди, стараясь как можно прочнее закрепить парашютную систему. «Десять, девять!» «Маска, маска! Надень чертову маску!» сквозь пластиковое стекло кричал артур глядя как милен неуклюже старается разобраться с множеством лямок и переходников Шесть. вокруг началось шибуршаний послышалось еще больше ругательств Один. Пол ушел под ног почти мгновенно. Разница в давлении вырвала Артура из недр огромного транспортного самолета, черный силуэт которого тут же растворился высоко в облаках. За бортом оказались сумерки, переходящие в ранний рассвет. Диск солнца был виден лишь издалека, да и то его блеклость не давала поводов рассчитывать на хорошую погоду. Яркие вспышки молний где-то далеко внизу давали понять, что дальше на их пути не ждет ничего хорошего.